Содержание Вступление Здесь жил Артуньон, родина короля Артура, кубок изобилия, чаша Грааля, папой была мама, папесса Иоанна, ладьи в озере, викинги и крестьяне, пимпинг Том, леди Гадива, старец горы, ассасины, море не расступилось крестовый поход детей, приемыши волчьи ямы, зеленые дети, неосторожный возглас, смерть Томаса Беккета, братья-императоры, принцы Алексей и Давид, исчезновение короля, Ричард Львийное сердце, охотник на оленей, Робин Гуд, кланы Вероны, Ромео и Джульетта. Цвет синей бороды, упрямый барон. Месть Жанны, морская разбойница. Пусть будет стыдно, орден подвязки. Принцы в башне, Ричард Третий в борьбе за тром. Погнутый крест, корона Иштвана Святого. Кто такой Дракула, Влад по прозвищу Кол? Картографы и епископы. Тайна Колумба. Конец содержания.